Но в нем звучал не совета а приказание. Рука коснулась плеча легко, но она указывала на опасность. Пуртос сквозь сон услышал голос и почувствовал прикосновение. Он вздрогнул. «Кто тут?» — спросил он громовым голосом. «Это я», — сказал Арамис. «Вы, милый друг, но зачем вы меня будете «Чтобы сказать вам, что нужно ехать». «Ехать куда?» «В Париж». Пуртос подскочил и сел устремив на Арамиса большие испуганные глаза в Париж. — Да. — Ах ты, боже мой! — вздохнул Портос и снова лег, точно ребенок, сопротивляющийся няньке, чтобы оттянуть еще часок-другой. — Тридцать часов верховой езды! — решительно прибавил Арамис. — Будут отличные сменные лошади! — Портос двинул ногой и застонал. «Ну — Ну-ну, милый друг, вставайте! — настаивал прилад с оттенком легкого нетерпения. Портос высунул из-под одеяла обе ноги.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 с пристегнутыми к нему шпагой, пистолетами и кошельком, из которого выпали монеты и со звоном рассыпались. От этого шума кровь в Варамисе закипела, меж тем, как Портос только громко расхохотался. «Чудеса!» — тем же тоном произнес он. «Тише, Портос, тише!» «Правда!» И он действительно наполовину понизил голос. «Я хотел сказать», — продолжал Портос, «что особенно возишься, когда нужно торопиться, и особенно шумишь,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 — Разве вы хотите ехать сейчас же? — спросил Арамис. — Кажется, еще очень рано. — Помнится, мы сговорились выехать в восемь часов. — Может быть. Но мне так хотелось увидеться с вами, что я сказал себе, чем скорее, тем лучше. — А мой семичасовой сон? — сказал Арамис. — Смотрите, я рассчитывал на него, и мне придется возместить упущенное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 Значит, я должен уйти? Мне необходимо сосредоточиться, дорогой друг. Хорошо, я ухожу. Но, пожалуйста, ради язычника по имени Д'Артаньян сократите ваши размышления и молитвы. Я жажду поговорить с вами. Хорошо, мой друг, обещаю вам. Но через полтора часа. Полтора часа молитв и размышлений, дорогой мой! они нельзя ли сократить? Арамис рассмеялся.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 Не двинул бровью. «Идите», — сказал он. Д'Артаньян двинулся к двери. «Кстати, вы знаете, где помещается Пуртос?» «Нет, но я спрошу. Идите по коридору и откройте вторую дверь налево. Благодарю, до свидания». И Д'Артаньян ушел по направлению, указанному епископом. Через десять минут он вернулся. Арамис сидел между настоятелем-доминиканцем и главой и иезуитской коллегией совершенно в таком же положении, в каком мушкетер застал его однажды в гостинице Крефкер. Их присутствие не смутило мушкетера. «В чем дело?» — спокойно спросил Арамис. «Вы, кажется, хотите мне что-то сказать, дорогой друг?» «Дело в том», — ответил Д'Артаньян, пристально глядя в лицо Арамису, «что Портоса нет в комнате».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 стоили номер пять, нет лошади по имени Голиаф. Мушкетер сильно волновался, между тем, как Арамис вел разговор самым любезным тоном. «О, я понимаю», — сказал Арамис, подумав с минуту. «Портос уехал, чтобы сделать нам сюрприз». «Сюрприз? Да. Канал, идущий отсюда к морю, славится своими утками, черками и бекасами. Это любимая дичь Портоса. Он привезет нам на завтрак дюжину вкусных птиц».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 Подли дверей лакей отошел в сторону, чтобы пропустить вперед мушкетера. В это время глаза лакея встретились с глазами его господина. Легкое движение бровей показало умному соглядаторию, что ему надо делать. Д'Артаньян вскочил в седло, а Рамис услышал стук подков о камне. Через мгновение слуга вернулся. «Что?» — спросил епископ. «Он сеньор». «Он едет вдоль канала к морю», — ответил слуга. «Хорошо», — сказал Арамис. Действительно, мушкетер, отбросив все подозрения, ехал к океану в надежде увидеть среди ланд или на отмеле исполинскую фигуру Портоса. Два часа Д'Артаньян отыскивал Портоса. Наконец он вернулся домой. «Вы верно разминулись, — думал он, — и сейчас оба мои товарищи должно быть, ждут моего возвращения».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 На дороге он встретил Дювалона, который, не желая никого будить, уехал тайком. Ему же Портос поручил сказать, что он боится, как бы Жетар в его отсутствии не напортил чего-нибудь, а потому решил, воспользовавшись приливом, отправиться в Белиль. Но ведь Голиаф не мог проскакать лие по морю. «Там добрые шесть», — поправил его Арамис. «Тем более...» Поэтому-то милый друг с кроткой улыбкой заметил Прилад, гуляв, стоит в конюшне и кажется очень доволен, что на его спине нет портос. Действительно, лошадь привели обратно с того места, где Исполин сел на свежего коня, таково было распоряжение Прилата, от внимания которого не ускользала ни одна мелочь. Мушкетёр с виду вполне поверил этому объяснению. Он начал притворяться под влиянием всё более и более усиливавшихся в нем подозрений. За завтраком он сидел между и иезуитом, и арамисом, и усиленно улыбался сидевшему напротив него доминиканцу, жирная физиономия которого была ему порядком противна. Роскошный завтрак сильно затянулся. Великолепные испанские вина, прекрасные морбеганские устрицы, отборная рыба из устилуары, исполинские пенбевские креветки — нежная полевая дичь, украшали стол. После завтрака Д'Артаньян сказал, «Дайте мне ружье. Вы хотите пойти на охоту? Я думаю, что в ожидании Портоса мне лучше всего будет этим заняться. Возьмите любое со стены. Вы не отправитесь со мною? Ах, дорогой друг, очень бы хотел, но епископом охота запрещена». «А, -а — ответил Д'Артаньян, — я этого не знал. Кроме того, — сказал Арамис, —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 глядя за ним в сильную подзорную трубу. Без четверти двенадцать Арамис узнал, что лодка Д'Артаньяна направилась к Белилю. Лодка шла быстро, сильный северо-западный ветер нес ее к Белилю. По мере того, как Д'Артаньян приближался к цели, он все пристальнее вглядывался в берег. Он искал глазами на берегу или среди укреплений яркий костюм Портоса и его массивную фигуру. Поиски Д'Артаньяна были напрасны. Он высадился, ни на кого не глядя, и первый же солдат, к которому он обратился, сказал ему, что господин барон еще не вернулся из ванна. Не теряя ни минуты, Д'Артаньян приказал рулевому держать курс на мыс Сарзо. Несмотря на быстроту переправы, Д'Артаньяна мучили нетерпение и досада, о которых могла бы рассказать только палуба Баркаса, по которой он шагал в течение трех часов. От набережной, к которой пристал его баркас, Д'Артаньян мигом достиг епископского дворца. Своим быстрым возвращением он думал смутить Арамиса. Ему хотелось упрекнуть Арамиса в лукавстве, сделав это сдержанно, но достаточно тонко, чтобы заставить Арамиса почувствовать все последствия такого поведения и вырвать у него хоть часть тайны. Он надеялся словесной атакой, как штыковым ударом, разрушить таинственность, окружавшую Арамиса,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 «Не знаю, но, может быть, его Преосвященство сообщает это вам в письме, которое он поручил мне отдать вашей милости». И камердинер вынул из кармана письмо. «Давай скорее, чучело!» — вскричал Д'Артаньян, вырывая письмо из рук слуги. «Да-да», — прибавил он, пробежав в первой строке. «О, я понимаю!» И он прочитал вполголоса «Дорогой друг!»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 Как нехорош был хорек, для такой спешной поездки он не годился, поэтому Д'Артаньян выбрал на почтовом дворе лошадь, которая, благодаря его шпорам и ослабленным поводьям, показала, что олени совсем не самые быстроногие создания в мире».